Глава 29. Несмотря на полную энергоблокаду, оставшиеся в живых небожители никак не хотели менять свой образ жизни. Все так же парили в небесном океане их дома и все так же пытались они воровать энергию, где только было возможно. Подвисали в втихаре над больницами и роддомами, опустошали большие участки леса и вообще вели себя вызывающе. Но, слава бога, мне не нужно было теперь гоняться за ними по всему небу. Джинни просто телепортировала их по одному в одну из пустынь. Я обнулял их энергоустановки, а Вадим с группой добровольцев из числа бывших слуг проводил досмотр на предмет рабов и оружия. Оружие уничтожали на месте, а рабов с помощью связующих переправляли на родину. Со мной остались лишь шестнадцать русских девочек, которых я пообещал подбросить домой на своем корабле. Уже давно отбыли связующие, корабль взял курс на землю, а я второй день сидел на берегу рукотворной речки в парке на борту корабля и пытался придумать, что же мне делать с моими родными земными хулиганами, участвовавшими в афере «Покойного сарта». Радости не прибавило даже сообщение, что переданные Академии в Местилище Сущности Сарта были выкуплены кланом связующих за фантастическую сумму в 2 миллиарда арков, и три четверти от этой суммы переведены на мой счет. Проблема была не только в том, что земные властолюбцы, узурпировавшие магию власть на Земле, были почти бессмертны. Тут ключевым словом было «почти». Сами они, конечно, могли жить очень долго, но и перебить их не составляло труда. Самым главным было отсутствие системы противовесов, способных стабилизировать систему. Во всяком случае, я такой системы не знал. Или знал. Есть на Земле одно государство, само существование которого вызывало развитие желчи у огромного количества стран и народов. а также политикой пресловутой мировой закулисы, представленные словно верхушка айсберга деятелями Бильдербергского клуба. Можно было вспомнить еще десятка-полтора различных фондов, корпораций и клубов, так или иначе осуществляющих свою крысиную деятельность, но уничтожать их было бессмысленно. Любая цивилизация характеризуется наличием помойки, а раз есть помойка, то будут и крысы. Гораздо проще помочь стране, гарантированно не входящей ни в один из этих клубов, а именно моей родине. Естественно, я отсеку их от некоторых источников магии, но все забрать не получится, да и не нужно. Все, что мне нужно, это немножечко везение моей стране. Остальное и так приложится». «О, от неожиданности я вскочил. Везение!» Помнится, мне была у меня одна штучка, запечатлевшая некие способности к организации подобных чудес. Отправив Вадима и почти всех бывших рабынь по домам, мы прыгнули туннельным переходом к Елене домой. Точнее, не домой, а во двор небольшого домика в Харьковской области. Тихая стерильная нищета домика меня не смутила. Видал я в жизни не такое. А вот отставной полковник советской армии, который, несмотря на жуткие боли, находил в себе силы шутить и улыбаться, и его молодая еще жена, медленно выгорающая изнутри от боли за любимого человека, заставили сердце болезненно сжаться. Короткая история о похитивших Лену бандитах и моем геройском участии в ее освобождении было достаточно, чтобы я стал для этих людей самым желанным гостем. Как-то незаметно на большом кухонном столе появилась нехитрая выпивка и закуска и потек неспешный застольный разговор. За разговором я узнал, что полковник Нестеренко, бывший командир полка тяжелых самоходных минометов, был уволен из армии как раз во время развала Союза и перебраться в Россию не успел. Накопленных денег и крошечной пенсии хватило как раз на небольшой домик. И все бы ничего, если бы не болезнь. Уснули они одновременно. Я влил по стакану ирнастского эликсира в каждого и, оставив небольшой мешок с деньгами и записку, прыгнул на крышу одного из небоскребов Москвы, а оттуда в ближайший парк. За сто долларов таксист, не задавая лишних вопросов, добросил меня в центр, где я, купив мобильный телефон, спокойно сделал один телефонный звонок и, смяв его словно бумажку на глазах у продавцов, выбросил в урну. Нужное мне место было совсем рядом. И где-то через час Саня, тяжело дыша, уже переваливался по скрипучей гравийной дорожке, а вокруг быстро занимала позиции генеральская охрана. «Ты чё там учудил?» – нейтрально поинтересовался он, когда отдышался. «Такой взрыв был! Американцы задолбали уже своими запросами!» И чё ответили? «Ты что, нашего президента не знаешь?» Он весело прищурился. Тут же перевел разговор на коллективную безопасность и борьбу с терроризмом и заверил, что российские успехи в нанотехнологиях никак не угрожают США. Конгресс, естественно, тут же организовал секретные слушания и выделил Пентагону еще миллиард фантиков. «Саш...» Начал я издалека. «А ты не хочешь прижать хвост вашингтонским стервятником И не просто прижать, а оторвать его к чертям?» «Ну, — удивился генерал, — я, в общем-то, почти всю свою жизнь этим занимаюсь. Отрываешь? Ну как? — заскучал генерал. — Щиплем понемногу, а что?» «А по-настоящему!» — весело поинтересовался я. «Есть идеи?» Взгляд у Александра стал острым, словно бритва. «Еще как!» – мечтательно произнес я и полез за сигаретами. «Понимаешь, у меня есть возможность переправить сюда, на землю, некоторое количество оружия». «Это на твоем корабле?» «Да». Я от восхищения даже зажмурился. «Профессионализм не пропьешь». «Да какой профессионализм!» – вздохнул он. «Вот!» – он протянул мне тоненькую пачку фотографий. «Но это и компьютерная реконструкция, самого корпуса не видно, но по затемненным звездам можно примерно определить очертания и размеры. Система дальнего предупреждения о метеорной опасности принесла в клюве твой...» На фото, изображающем темную кляксу на фоне звездного неба, красной нитью был обведен контур странника». «Мой», — подтвердил я. «Ну, я где-то так, в общем, и доложил», — кивнул головой генерал. «Поскольку в прошлый раз ты тоже объявился после появления этого монстра, а исчез он сразу после взрыва». «Потенциальные друзья в курсе?» — уточнил я. «А что им быть в курсе?» — удивился Александр. «Спутник наш, данные мы фильтруем». «Это хорошо». «Теперь так. Там один пилот наш нарисовался, истребитель. Майор Давыдов вполне себе на следующую звездочку заработал. Кроме того, я ему обещал одну штуку, так что, в принципе, у вас будет аппарат, способный в одиночку вскрыть любую ПВО и пиратствовать там неограниченно долго. Думаю, пары таких аппаратов достаточно, чтобы вашингтонские стратеги надолго занялись пересмотром своих планов. «А что еще можешь?» Генерал неторопливо достал сигареты и закурил. «Ты пойми», — тихо сказал я, «я могу завалить всю страну высокотехнологичной продукцией, но что вы будете делать, когда все это сломается? Люди превратятся в трудни, и весь положительный бонус от таких подарков будет съеден одним поколением. Я не предлагаю перевооружить всю армию». «Хочу просто дать небольшой зонтик, позволяющий сэкономить немного денег для строительства дорог, больниц, школ. Ну, представляешь, лет сто гарантированно без войны. Нужно будет только тщательно сберечь это все от липких ручек и заведущих глазок, как чужих, так и наших». Но совсем без войн не получится. Пограничные конфликты, наркотрафик, постоянные пробы на зуб. Все это останется и не даст вам расслабляться. Просто уйдет Дамоклов меч ядерной войны. Как от нас, так и от них. Зато, возможно, американцы вспомнят, что еще недавно они делали самые лучшие в мире автомобили и трактора. А вот танки у них не очень. Ты их вроде как жалеешь. Саша удивленно поднял брови. «Представь себе!» – я кивнул. «Люди в погоне за фантиками практически уничтожили свою страну. Заметь, не чужую, хотя попытки были. Свою! Производство почти все в Китае. Их деньги – просто бумага. Их мировоззрение, какие-то общечеловеческие ценности и прочая хренотень. Политкорректность себе придумали. Черный афроамериканец!» Это же надо было придумать, а белый тогда кто евроамериканец? «Ну, ты ж не для этого меня позвал», — спросил он и выпустил сигаретный дым сквозь плотно сжатые губы. «Не для этого», — согласился я. «Саш, я хочу подарить управлению одну штуку, но чтобы знал о ней только ты. А после меня? Мне ведь уже за пятьдесят». «Ну, если захочешь, могу сделать тебя долгоживучим». "Это как", усмехнулся генерал. "Столетний старичок будет рассекать по управлению?" "Не сто, Саша", я заглянул в его глаза. "Намного, намного больше. И не стариком, а полным сил мужчина. Если не веришь, свежий с Игнатьевым, Петром Сергеевичем. Он вроде в интенсивной лежит, в раковом отделении". "Уже не лежит", я усмехнулся. Насколько я его знаю, сейчас он наверняка где-то на юге осеменяет красоток. А насколько я знаю тебя, то предполагаю, раз уж ты не скурвился за 50 лет, то тебе в этом смысле ничего не грозит. Секрет, который я вам доверю, хранить придется так, как тебе еще ничего хранить не доводилось. «Да что же это?» – поторопил он. Представь себе небольшую комнатку или полянку, или вообще любое место, побывав в котором, человек обретает фантастическую, невероятную удачу. А если это глава страны? Представь, что будет, если добросовестному человеку будет вести при принятии решений. «А мне, значит, отводится роль эдакого Кощея?» — хмыкнул генерал. «Не Кощея», — возразил я, — «шлюза». «Смотри, мы берем какой-то из твоих объектов и делаем его интересным местом для посещения главой государства. Затем в определенное место помещаем артефакт сосредоточения удачи. Пара минут пребывания и получаем законченного везунчика. Правда, ненадолго, годика на два. Потом, если надо, операцию можно будет повторить. А я, значит, буду решать, кто достоин, а кто не очень». «Ответственность, Саня! Ты же не в скобяной лавке работаешь!» «Да и ты скорее ближе к дурдому!» — засмеялся генерал. «Но общее направление мне нравится!» Он встал, поправил пиджак и решительно кивнул головой. «Поехали!» Дорога была недолгой. Всего час пути, и мы оказались на территории закрытого военного городка, охраняемого не солдатиками-первогодками, а здоровенными лбами в камуфляже с глазами, опаленными недавней войной. «Объект 110», — затаенной гордостью произнес генерал. К моему удивлению, из-под земли струился слабенький, но вполне структурированный магический фон. Мы прошли в одно из зданий и на скоростном лифте опустились вниз. Потом небольшой вагончик, и через 10 минут мы были в просторном, но почти пустом помещении. Здесь фон уже не струился, а вращался пусть и слабыми, но упорядоченными потоками. Местные духи сначала всполошились, но, прочитав мой эмоциональный настрой, успокоились». Несколько удобных лежаков, опутанных проводами, пара компьютеров и небольшая группа мужчин и женщин разного возраста в одинаковых синих комбинезонах, отчаянно о чем-то спорящих. «Что за шума драки нет?» – отеческим басом произнес генерал, подходя ближе. «Александр Владимирович!» – возмущенно произнесла молоденькая лет двадцати девушка. «Сейчас мое время дежурства, а Ольга Степановна и Саша не хотят меня пускать. Говорят, фон сложный». «Рано тебе, Светочка!» – с увещевающими нотками в голосе произнесла стройная сорокалетняя дама, напоминавшая, несмотря на комбинезон, скорее топ-менеджера крупного банка. «Вот слава пусть место тебя отдежурит. «Света!» – строго произнес генерал. «Мы о чем с тобой буквально позавчера говорили?» «Самоконтроль и дисциплина!» «Ольга Степановна старшая смены!» Не только она будет решать вопросы распределения операторов». «Ну и ладно!» — смешно выпить в пухлые губки, девушка отвернулась к стене. «Вот», — Саша повел рукой в мою сторону, — «хочу представить вам своего старого друга и учителя генерала Леонидова. Собственно, это он уничтожил воинов тьмы, ну, я вам рассказывал». Ребята сразу затихли, а двое самых нетерпеливых прошлись по мне волной сканирования, удивленно переглянулись и в ответ на вопросительные взгляды других пожали плечами. «Александр Владимирович!» — подала голос невысокая рыжая девушка. «А товарищу генералу уже рассказали, чем мы тут занимаемся?» «Да чем вы тут можете заниматься?» — я слегка улыбнулся. Лазаете по чужим, закромам и тырите информацию. Вот, например, сейчас мальчик в соседней комнате безуспешно пытается пробиться в...» Я на секунду замолчал, выстраивая образ места. «Видимо, центр управления Нарад в скалистых горах». «Нормально», — хмыкнул кто-то из парней. «А не покажете, как это делается, но в плане обмена опытом». «Ох, Сашка!» – генерал покачал головой. «Провокатор!» Из дальней комнаты выскочил растрепанный и красноглазый парень. «О, хотел что-то сказать, но, наткнувшись на выразительные взгляды товарищей, замер!» чего ж не показать!» – я с улыбкой посмотрел на ребят. «А вам как? Как это должно быть в идеале или применительно к...» Я сначала хотел сказать «к вашему уровню», но передумал и произнес «данной ситуации». К моему удивлению, ребятишки все поняли правильно. Мгновенный обмен мыслей формами был словно вспышка молнии. Сначала маленькая взъерошенная синичка с перевязанной лапкой, потом огромный надменный журавль и, наконец, странный гибрид – длинноногая синица с тонким красным клювом. Я задумчиво потернулся. Как же им это совместить-то? Ладно, смотрите и запоминайте». Информационные пакеты потекли от раскрытых пальцев прямо во вскрытые интеллектуальные оболочки, сливая с ранее полученным знанием в одно целое. Система координат. Пространственные репера и поправочные коэффициенты. Управление точками привязки. Динамические координаты. Общее представление об энергопотоках. Пространственная сетка энергоканалов. Логика строения и способы модификации. Классификация узлов, базовая структура защит, виды защит, реализация в условиях энергонедостаточности, способы восполнения энергобаланса, фокусировка и пространственный сдвиг. Я вливал в них информацию, пока одна из девочек не потеряла сознание и не осела мешком на пол. Что характерно, никто из ребят даже не шевельнулся. Мгновенное касание, проверка пульса и альфа-ритма, и они с позеленевшими лицами стоят изо всех сил, готовые к новому потоку знаний. Но сегодня, я думаю, хватит», — я опустил руки. «А теперь, собственно, демонстрация». Одно короткое кистевое движение, и в зале возник ряд кресел. «Присаживайтесь». «Ох, ёп!» — проговорил кто-то за спиной. Господа, я обернулся, прошу не забывать, с нами дамы. А дама можно, сдавленно пискнул женский голос, можно, Светлана Валентиновна. Она не ответила, но мелькнувший в ее голове образ кота, превращающегося в мужской орган, был настолько ярким, что все засмеялись. Сначала на бетонной стене вспыхнул большой, примерно два метра по диагонали, прямоугольник, на котором, словно фотография, застыла изображение горного массива. «Итак, скалистые горы, разлом второго уровня», — удивленно произнес кто-то из мальчишек. «Правильно, ближайший высокоранговый узел в ста километрах». «Но вот узлов второго ранга уже 5, а сам центр норад». «Они накрывают, словно рыбацкая сеть, и любая попытка вломиться напрямую на уровне ментальных полей приведет к рассеиванию вдоль сети», — уже более уверенно ответила Ольга Степановна. «И это верно», — согласился я, и изображение сменило масштаб. Теперь на экране медленно вращалась объемная проекция базы, прорезанная словно спицами, тонкими линиями желтого и голубого цветов, пространство между которыми было заплетено тонкой вязью соединений. «Ну и какие есть мнения относительно получения информации из всего места?» Я с улыбкой обернулся к аудитории. «Никому картина ничего не напоминает». Твою дивизию! Потрясенно прошептал тот самый, который пытался в одиночку сломать американский центр. Это же нейронная сеть! Точно, я кивнул головой, никто никуда не лезет и не беспокоит наших заклятых друзей. Все, что надо, уже добыто и лежит на блюдечке. Есть предложение по точке входа. Вот тут. К экрану подскочил парень, которого называли Саша, и ткнул пальцем в точку в километрах тридцати от центра. «Обоснуй. Узел ровной категории, много каналов в нужную область, отсутствуют признаки вторичного зашумления». «Хорошо», — я кивнул головой, соглашаясь. «А есть другие предложения?» «Есть», — потерявшее сознание при передаче знаний девушка, не вставая, пояснила. «Резонансный узел». Неплохо, вновь согласился я, но долго искать, а вычислять вы пока не умеете, но решение хорошее и изящное. Узел первого порядка, донесся голос Ольги. Вот, лучшее решение, объявил я. Кто-нибудь пояснит почему? Да ясно почему, недовольно буркнула одна из девушек. Компенсация энергопотерь. Итак, подытожим. Я дождался абсолютного внимания и продолжил. «Теперь вы кое-что знаете об устройстве этого мира, но знания ваши фрагментарны и не глубоки. Предостерегаю вас от шапка закидательских настроений и соблазна когда-нибудь в будущем сыграть двойную игру. «Мне дорога эта страна, и я крайне чужд общечеловеческих ценностей. Я просто уничтожу любого, кто посмеет предать, и смерть его будет непростой». «И последнее», — я внимательно оглядел присутствующих. «Действуем аккуратно и чисто. Для начала снимаем сливки и объединяем, добытые в связанные информационные блоки. В электронные накопители не лезем и работу систем не нарушаем. «Никому не нужен случайный пуск баллистической ракеты!» Ребятишки согласно закивали головами. На этой радостной ноте мы с генералом покинули собрание. Молча прошли пару коридоров и оказались на еще одной станции подземки. Только ждал нас теперь не вагончик, а моторист со сглаженных аэродинамических очертаний. Энергично ускорившись, транспорт набрал очень приличную, под 200 км в час скорость, и гул встречного ветра заглушил шум двигателя. Дорогой я несколько раз пытался выяснить, куда именно мы направляемся, но генерал лишь довольно щурился, словно объевшийся сметаны кот, и махал рукой «Сам, знаешь, узнаешь, потерпи». Неожиданно для себя я погрузился в легкую медитативную дрему и очнулся лишь от явного изменения тональности окружающего шума. Моторист явно сбавляла ход. Преодолев пару монументальных дверей и скрытых постов, мы запалили пару факелов, о как, и попали в обширный зал под полусферическим куполом из черного камня, в центре которого находился массивный постамент примерно в метр высотой. В музеях на таких обычно выкладывают всякое древнее барахло. На этом без всяких видимых подпорок был вертикально установлен явно старинный жезл длиной в локоть. Обойдя ухмыляющегося Сашу, я подошел ближе. Красивый жезл, украшенный камнями и затейливой резьбой, был заряжен таким количеством магии, что, не ярко светился. Ну, может, и не совсем так, как я хотел, но результат был похожим. Амулет удачи неведомого мне происхождения из своего тихого подземелья изменял реальность в конкретно взятом месте. И место это один из центров генштаба, под которым мы и находились. Я вопросительно посмотрел на Александра. «Да вот, наши ребята откопали в Архангельской области в 2000 году». «А почему установили не под Кремлем? Или, скажем, в охотном ряду?» «Да пробовали!» – улыбнулся генерал. «Сразу начинается резкая убыль среди чиновников и депутатов. Кто садится, кто эмигрирует. Ну, вроде как тоже результат». «Артефакт рассчитан прежде всего на воинскую удачу. Если глава государства военный, пусть и бывший, тогда все в порядке. А если нет...» «Ну, если так...» Я помолчал. «А почему сразу не сказал? Я тут перед ним распинаюсь, перспективы радужные рисую. Да очень я хотел тебя затащить к своим ребяткам, а тут и повод нашелся». ну ты дипломат проворчал я такой подарок испортил а самолеты я сначала не понял какие самолеты ну которые смогут скрыть любую пво удивленно пояснил генерал а я улыбнулся разница в терминах то что я собираюсь подарить это в принципе такой же самолет как и космический корабль «Неужели прям в космос может залетать?» «Да хоть на Юпитер, хоть на Плутон!» — отмахнулся я. «Во! А это, кстати, идея. Можно будет разместить рембазу и запасы топлива вне даже теоретической досягаемости длинных носов наших вероятных друзей. Ну, скажем, на Луне». «Что-то много подарков получается», — проворчал генерал. Ха, «Боишься, что много потребую взамен?» весело поинтересовался я. «Еще как потребую». «Да знаю я, что ты потребуешь, не пугай», продолжал ворчать Саша, складывая погасшие факела в коробу стены. «И чё же?» «Да не профукать страну, пока ты там будешь шляться по своим далям».